Глава 25. О цене родственных чувств. Размеренный стук колес убаюкивал не хуже колыбельный. Но еще лучше с этим справлялся запах, которым пропитался накинутый мне на лицо платок. Я попыталась было избавиться от навязчивого подарка, но пальцы отказались повиноваться. Моргнула, кое-как справляясь с одолевавшим меня сном, и тут же закрыла глаза. Прикушенная губа отозвалась острой болью. но это было в самый раз. Боль немного прояснила затуманенный рассудок. Ошибки быть не могло. Дорогая тетушка сидела напротив и торопливо листала подшивку каких-то бумаг, хмуря тонкие брови и сжимая пальцы так, что они белели больше обычного. Будь у меня выбор, я бы ни за что не хотела оказаться следи леди Шарлоттой рядом в тот момент, когда та изволила гневаться. Но это уже произошло, и моего желания никто не стал спрашивать. Дженни. Наверное, мне не стоило ей доверять. Хотя кому тогда стоило? И Мартин, и господин Морган, если он, конечно, на нашей стороне. Вы теперь я не была в этом уверена. Не подозревали слуг. Да и сама девушка. Мне не хотелось верить в её предательство, но тонкий аромат дурмана исходил именно от неё. Дура малолетняя, проскрипела зубами тётушка, и я услышала, как шорохом рассыпается по полу более ненужной и леди бумаги. «Сколько проблем от этих своевольных подростков!» но «Ничего, и с таким справлялись!» Пробормотала она себе под нос и больно стукнула меня тростью по плечу. Я не была готова к внезапной боли, а потому инстинктивно дёрнулась, когда дерево встретилось с чистой кожей. «Не притворяйся!» «Я заметила, что ты очнулась!» Усмехнулась леди Калиори, стягивая с моего лица высохший платок. «Хорошо погуляла!» Издевательски участливо осведомилась женщина, подаваясь вперёд и откидывая острым носком туфли, попавшие под ноги документы. Мне, уложенной на сиденье, было сложно прочитать, что там написано. Но свою подпись я узнала мгновенно. Холодный пот прошил тело. На полу, изорванный в клочья, лежал наш с Мартином брачный контракт. И мне хотелось думать, что это был третий экземпляр, предназначенный для регистрации в столице. Впрочем, и с этой мыслью я поторопилась, ведь если наш контракт остался незаверенным, моя ценность для зло прищурившейся тетушки резко падала вниз. «Молчишь?» — от голоса леди Шарлотты, казалось, в воздухе появились кристаллики льда. «Нечего сказать, заставила ты меня побегать. Еще и Марианна не сразу сообщила, знала, что с ней за недосмотр будет». «Чего так смотришь удивленно? Думала, я оставлю свой золотой билет без присмотра? Вот уж нет». Она рассмеялась. «Больше я такой ошибки не допущу. И глаза меня зыркают. Хотя...» «Смотри, привыкай видеть все и помалкивать. Я не стану». «Станешь», — отмахнулась собеседница. «Еще как станешь». Она говорила нежно, почти с любовью. Но у меня все волоски на теле встали дыбом, будто знали, что на самом деле скрывается за ласковым тоном этой женщины. «Что скажу, то и сделаешь». «Нет», — зло выдохнуло. Говорить в той позе, в которой я лежала, было не слишком удобно. Но леди Калиори вопрос моего комфорта явно не заботила. «Ну, нет так нет», — рассмеялась женщина, хотя я ждала всего, от пощечины до шантажа. все таки удобно иметь в любовниках главного архивариуса казначейства а уж поверенного в делах наследства еще лучше леди потянулась покашачье выгибая спину и вскидывая подбородок ты девочка моя совершила ошибку как и твой благородный но глупый муженек даже странно что выкормаш агдора позволил себе такой недосмотр о чем вы говорите с трудом мне удалось сесть напрягшись всем телом не называйте мартина «Какая злость!» — леди Шарлотта зааплодировала. «Не думала, что мой беззубый котенок хоть когда-то решится на подобное. Но, девочка моя, как бы ты ни злилась, но вы сами оставили для меня лазейку. Да не сумей я вовремя получить это!» Она пренебрежительно каблуком указала на разорванные листы. «У вас был бы шанс меня провести, но, желая сохранить твою самостоятельность, вы сделали мне огромный подарок». Мне даже не нужно обеспечивать тебе развод. Хотя и с этим едва ли возникнут проблемы. Неконсумированный брак в наше время так легко расторгнуть. Я прикусила губу, чтобы щеки случайно не покраснели, выдавая меня с головой. Она не знала. Все-таки она не знала. Значит ли это, что Дженни не успела или не стала сообщать то, о чем верно знали все слуги дома? «Вы чудовище!» — выдохнула я, желая перевести тему. я леди клеорри вздернула брови в притворном удивлении с чего бы это я длинная и нощно заботилась о несчастной сироте света белого не видела и теперь терпели вас наши удары судьбы слушая гадости от неблагодарной девчонки она так умело расставляла голосом акценты что я на мгновение действительно почувствовала себя виноватой даже зная что меня попросту использовали я не могла не сочувствовать этой женщине как у вас это получается что именно усмехнулась собеседница. «Воздействует на людей. Дженни ведь не по доброй воле стала вам помогать». «Ах, это...» Леди Белозуба улыбнулась. «Проблема бездарна, хотя их принято жалеть и называть неодаренными. В том, что они крайне легко поддаются воздействию. Но вы ведь... Девочка моя. Если ты ни разу не видела, как я применяю силу, это не значит, что ее у меня нет. Но вы поселились у такое Вспомнила я слова Мали, а там «Индариум» легко закончила за меня леди. Но он не для всех одаренных опасен. Магия крови и так не всеми учеными признается магией. При должном старании и отсутствии моральных терзаний любой бездарь может рожиться силой и так же легко от нее избавиться. Жаль только, что после этого выпитый одаренный превращается в недееспособного глупца. Леди Шарлотта сочувственно похлопала меня по плечу. «Так жаль, когда юные создания теряют разум из-за собственной глупости. И даже уроком это не станет». Я промолчала. Просить сидящую напротив женщину передумать было бесполезно. Она и так зашла слишком далеко. И та лёгкость, с которой она говорила о делах, караемых смертной казнью, лишний раз подтверждали. Она уже делала подобное. не раз и не два. А потому ей самой терять уже было нечего». «Молить такое о пощаде, надеясь на помощь богов? Наверное, если бы слёзы могли что-то решить, я бы не пожалела себя. Но все чаяния разжалобить убийцу были обречены. И я не стала. Молча сжала зубы и с незнакомой мне ранее ненавистью посмотрела на тётушку. «Характер появился?» — не слишком довольна, заметила леди Калиори. «Этот ведьминский городишко плохо на тебя повлиял? Лучше, чем вы. Всё же не удержалась я». от чего то пренебрежения Грастиным и оккупировавшим все его сферы жизни сестренством требовало в моей душе возмездия. Они спасли мне жизнь и рассудок. «Ненадолго», — отмахнулась леди Калиори. «И когда?» «О нет, моя дорогая». Женщина погрозила мне пальцем. «Мне зачем тебе знать такие ответы? Жди своего наказания каждую минуту, знай, что оно неотвратимо. Изматывай себя сама, так мне будет спокойнее и легче». «Тогда я не ста, мы не властны над своими страхами», — оборвала меня на полуслове леди. «Какими бы громкими словами мы ни бросались, страх найдёт дорожку к каждому сердцу». Она аккуратно отодвинула шторку и довольно улыбнулась. «На силу свою не надейся. Отвара перкиса ты выпила достаточно, на неделю хватит. Но столько тебе мучиться не придётся», — заверили меня. Карита, качнувшись, остановилась. «Пелир?» «Отведи ее в комнату для гостей», — приказала женщина, покидая салон. Под ее ногами шуршала изорванная бумага. Несколько мелких фрагментов были подхвачены юбкой и благополучно упали на поросшую травой плитку перед полуразрушившимся крыльцом старого, даже на первый взгляд, сырого дома. Впрочем, внутренняя отделка дома не оправдала моих ожиданий. Ни плесени по углам, ни паутины. Не даже многоножек или голодные крысы следящие за незваными гостями из укрытия ничего этого не было самым большим испытанием для моих босых ног стало крыльцо на котором лежала рухнувшая колонна специально лежала, судя по контрасту между фасадом и внутренним убранством комната для гостей увы оказалась под стать именно фасаду вот уж где имелись и пауки со множеством глаз и толстыми пушистыми ножками и многоножки И жужжащая муха, чудом не влетевшая ни в одну из укрывших углы паутин. Не хватало только летучих мышей, но, кажется, они нашли для себя место поприятней. Теперь в компанию обитателей гостевой комнаты добавилась ещё и я. В грязном местами выжженном платье. Горько усмехнулась. Видимо, судьба решила сэкономить мне на нарядах. Ибо любое самое нарядное платье здесь оказалось бы вмиг испорченным. Другое дело, что я готова была пожертвовать платьем, лишь бы не чувствовать, как по коже карабкается, задевая усиками незнакомое мне насекомое. С трудом сдув его, руки мне никто не стал освобождать, я замерла посреди комнаты и, посчитав до пяти, огляделась. Не время было паниковать. Тех, кто смог бы мне помочь, рядом просто не было, как и способа с ними связаться. Я не чувствовала амулета, созданного Мали, не было в волосах, ни одной из подаренных заколок, а потому, прикусив губу, не удивлюсь, если заживать она будет долго, и, набравшись храбрости, я снова осмотрелась. На сей раз не отпрыгивая от каждого местного обитателя. Нехорошая пустота, поселившаяся внутри, не давала забыть о недоступности силы. Но я все равно попыталась дозваться до своего огня. Увы, но он был слишком далеко, хоть рвался мне навстречу. Наверное, потерявшие силу маги оттого и сходили с ума. Сроднившись силой, пропустив ее через себя, они больше не могли жить без ее поддержки. Тряхнула головой, скидывая на пол многоножку и резко выдохнула. Не время отчаиваться и бояться насекомых. Не сейчас. Потом, если удастся выбраться, обязательно. Но не сейчас. Поминутно напоминая себе, что столь мелкие твари не могут меня убить, по крайней мере мгновенно, я аккуратно обогнула полуистлевшее кресло, Ногой подтащила вселявшую доверие табуретку к стене и, встав на нее, достала до небольшого, давно немытого окна. Увы, даже так оно было слишком высоким для связанной меня, потому ни трещины на нем, ни одинокая дыра не могли стать для меня спасением. Передернула плечами, пытаясь хоть немного размяться, но сделать это со связанными сзади руками было не слишком легко. Кожа под веревками зудела, но это было меньше из моих проблем. а потому старательно игнорировалась, хотя, совсем не аристократически почесав спину, насколько это было возможно, я задумчиво осмотрелась. Пол был покрыт грязью и экскрементами, но альтернативы мне никто не собирался предлагать. от Отчего-то разом вспомнились истории из библиотеки Вальеха, и, решив рискнуть, я опустилась на пол, радуясь, что не успела как следует отъесться, а гибкости боги мне отсыпали с лихвой. вероятно, зная, в какую передрягу мне суждено попасть. Едва ли после всех экзерсисов на полу, даже служанка приняла бы мое платье в качестве половой тряпки. Но цель была достигнута. Попа пролезла через кольцо связанных сзади рук, и теперь я могла в полной мере насладиться зрелищем своих расцарапанных конечностей. И не только расцарапанных. Захотелось вымыться, но пришлось напомнить себе о делах более насущных. Например, о веревке, стягивающей запястье. Прищурившись, я изучила погруженную в полумрак комнату, но ничего подходящего, острого или зазубренного не нашла. Горько усмехнулась, вспомнив, что в любой ситуации у человека есть естественные резцы. Но даже на глаз толщина веревки явно выигрывала у моих зубов. Пришлось думать над другим вариантом. Табуретка, так хорошо мне послужившая для выглядывания на свободу, была поднята. Не так высоко, как хотелось. Для полноценного замаха мне позорно не хватило сил. И опущено. И вновь я посмотрела на окно. Если подтащить кресло, на нем устроить табурет, на табурет взгромоздить еще что-нибудь. А после вишенкой на торте себя, то, как и мне показалось, был неплохой шанс покинуть комнату для гостей. Если боги будут милосердны, ничего себе не сломать при падении. Сказано, сделано. вы только соорудив импровизированную лестницу и вынимая по одному осколку стекла, я поняла, что именно этим стеклом можно было и порезать веревку. Поняла и реализовала, благо леди Шарлотта то ли не успела прикупить что-то понадежней, то ли и не собиралась, не ожидая от меня самоубийственных порывов. Как бы то ни было, вылезая в окно, я готова была принять любую причину, лишь бы мой побег был удачным. Кусок стекла, так меня выручивший, я забрала с собой. Какое-никакое, а оружие. Лес встретил меня мрачными тенями. еловые о котором в народе ходили не самые лучшие поверья, именно здесь, по легендам, следовало заключать сделки с демонами, обещая душу и вечное служение. И прихрамывая подальше от поместья, я грешным делом думала о варианте со сделкой. Благо, подробности ритуала, который успела провести сестра Мали, легко всплыли в памяти. И сейчас я даже была благодарна человеческой природе, запоминающие всякие ужасы и охотно подсовывающие их в неподходящее время. У меня же, судя по ситуации, время было самое подходящее. Нет, где-то в глубине души я надеялась, что меня найдут и спасут, но до этого момента ещё следовало дожить. И здесь мне не на кого было положиться, кроме самой себя. А потому обмотали ноги тряпками и в лес. Уехать далеко от Грастина леди Шарлотта не могла. Портал бы для неё никто открывать не стал. ведь мы бы не допустили, особенно с бессознательной мной в компании. Значит, уехать мы могли только каретой. И даже если предположить, что мою пропажу обнаружат лишь утром, я подняла голову, чтобы разглядеть среди еловых веток неба. Но потерпела фиаско. Ни одного голубого или хотя бы серого клочка не виднелось сквозь еловую крышу. Сглотнув, я торопливо продолжила свой путь в неизвестность. Лучше уж волки, чем то будущее, что так охотно мне расписали. «Конечно, было бы интересно увидеть, как леди Калиори сообщают, что наш брак с Мартином успел перерасти в нечто большее, чем платонические отношения. Я, особенно сейчас, об этом ни капли не жалела. Но рисковать сознанием ради одной лишь вероятности, что мне доведётся увидеть выражение крайнего раздражения на лице той, что приготовила мне незавидную участь, лучше я быстрее шагать начну, едва ли у меня много времени в запасе». Пронёсшийся по лесу гул заставил меня вздрогнуть. Тело прошила чужая сила, явно намекая, что поиски меня увенчались успехом. И кто это был, судя по придавившей меня к земле силе, я прекрасно знала. «Решайся», — пронеслось в моем сознании. То ли добрый совет, то ли толчок к бездне, но ритуал оставлял для меня шанс. Шанс снова увидеть теплую улыбку Мартина, ощутить объятие Мали, поесть пирожков, а после искупаться в пруду леди Марлы и сурово сдвигающую брови леди Кандиду, Я была бы рада увидеть вновь. Но пока, если решимости не хватит, единственное, кого я увижу, будет приговорившая меня леди Калиори. Я решилась. Круг вышел кривой, но без разрывов. Руны. Я старалась не думать про ошибки. Кровь, она так и текла прямо на землю, пока я прорезала осколком переплетение корней. Еще целых два раза меня прижимала к земле волной чужой силы. И оба раза я зарвалась носом в иголки, так больно это было. Леди Шарлотта била не жалея, и мне не хотелось думать, кому пришлось поступиться своей силой, чтобы она так развернулась. «Приди!» — последнее слово призыва выпило все мои силы. Голова закружилась, но, теряя сознание, я почувствовала, как меня подхватывают чьи-то руки. К счастью, это была не женщина.